Ешьте на здоровье. Первое. Не ограничивайте общее количество потребляемых жиров. Вместо этого заменяйте жиры животного происхождения растительными и теми, что находятся в морепродуктах. Второе. Избегайте потребления трансжиров. Исключите из своего рациона покупную выпечку, фастфуд, твердые маргарины, исходные продукты. Третье. Ежедневно потребляйте достаточное количество фруктов и овощей. Четвертое. Ежедневно потребляйте достаточное количество клетчатки. Пятое. Ограничьте красное мясо. Ешьте не чаще трех раз в неделю. Другими словами, основу вашего рациона должны составлять овощи, фрукты, рыба, курица, маложирные молочные продукты, растительные масла, продукты из цельных зерен, орехи. Еще раз о том, что на постоянной основе делать нельзя. Добавлять сахар и соль. Пить сладкую газировку и фруктовые соки, вода, чай, разумное количество кофе, немного вина – вот и все, что пить стоит. Посещать колбасный отдел. Колбасы, ветчины, буженины, сардельки, сосиски, пельмени необходимо исключить из рациона. Употреблять выпечку, особенно покупную. Употреблять продукты из рафинированных зерен без оболочки. Не ешьте ничего белого. Белый хлеб, белый рис, белые макароны, мороженое, сладости только в виде большого исключения. Пользоваться твердыми маргаринами при жарке и вообще употреблять их. Жарить предпочтительно на жидких растительных маслах. Сегодняшние воззрения допускают и на сливочном. Но с жареной пищей вообще поаккуратней, а копченого и вовсе нужно избегать. Посещать фастфуд и есть чипсы. Рекомендации довольно жесткие, уж точно противоречат образу жизни и питания большинства наших людей. Но это рекомендации врачей и диетологов, так сказать, теоретически. Нет, все правильно, я подписываюсь под любой из них. Только я пытаюсь примерить их на жизнь обычного российского гражданина. Так или иначе есть что-то надо. Это основной инстинкт, как было сказано.